Глава одиннадцатая Будь она трижды проклята, это осознанная необходимость. Оказаться в самом пекле бизнеса, никакого понятия о бизнесе не имея. Самсоныч сказал «не прогореть». Удержать торговый дом Челканова хотя бы пару месяцев на плаву, а там бог даст такие наварим бабки на жемчуге, что прокурор в камеру сядет. Его бы устами да пить. Первые два дня Игорька изводил запах собственного пота. Некогда было даже принять душ. Мотался, как проклятый, то на склады, то в контору. На третий день стало полегче. В штате уже насчитывалось человек 20. Все бывшие сотрудники Атлантиды. Штучные люди, рекомендованные лично Самсонычем. Принимать их пока приходилось на договор, поскольку трудовые книжки были арестованы вместе с прочими бумагами. Торговый дом Челканова рождался в муках. Самсонычу было проще. Стараниями Игорька с одной стороны и Влада с другой, ситуацию на Геррера он представлял себе в целом довольно отчетливо. Мудрый, Аки змей, глава утопшего коммерческого материка, начал свою деятельность на острове с грузмейстерского хода. Не в пример предшественнику явился Грозин и сразу дал понять, кто тут настоящий хозяин. На кого куры записаны? Собрав персонал, предупредил, что отныне все пойдет по-другому. Никаких вооруженных столкновений, никаких авантюр. Чистая политика и чистый бизнес. Затем строго напомнил, что обозначенные в контрактах сроки истекают. Осталось что-то около месяца. Поэтому, кто желает продлить договор, пусть позаботится об этом заранее. Иначе, по истечении срока, расчет в 6 секунд и отправка домой. Надо было видеть изумленные физии ученых. Действительно, захват заложника при таком раскладе представлялся очевидной нелепостью. Вот и славно. Будем считать, что на ближайший месяц террористы наши обезврежены. А там посмотрим. Шел отлив. Лагуна как будто напрягала мышцы. Выпирали из воды коралловые бугры, жилы и прочая мускулатура дна. Сергей Самсонович Добавить пробковый шлем, вылитый колонизатор, как их рисовал когда-то прогрессивный датский карикатурист Херлоф Битструп. Рассевшись в шезлонге под дырчатой тенью маскировочной сети, брезгливо проглядывал заголовки сегодняшних газет. Про Атлантиду писали много и плохо. Мэр и губернатор пели, можно сказать, в один голос. Впервые. Похоже, крах Самсоныча сдружил всех. Планы этого о задачах муря считал он. доходили до идеи господства над всей страной. «Идиоты!» – фыркнул бывший президент. «Какой Ницше? Причем тут Ницше?» «Ницшеанца нашли!» Утро началось скверно. Раздумав до поры брать Самсоныча в заложники, ученые принялись изводить его иным способом. Все требовали развернуть им фронт работ. Особенно доставал этот кавказец лингвист Алан. «Ну, посудите сами, Сергей Самсонович!» Проникновенно втолковывал он. «Деревня на Уну вырезана. На сувенир вы меня не пускаете». «И не пущу», — хмуро отвечал тот. «Нечего тебе там делать». «С кем тогда работать?» — наседал настырный лингвист. «Двух последних пленных я отпустил вчера». «Почему?» «Потому что это отработанный материал. У меня словарный запас сейчас больше, чем у них обоих». «Ты мне вот что скажи». Со скукой перебил его Сергей Самсонович. «Ты язык выучил?» Алан сверкнул глазами и ответил на местном диалекте. «Черт его знает, что он там произнес, но, судя по выражению лица, нечто малопристойное». «А по-русски?» «Я прошу разрешить мне общаться с Тупарой». Врал нагло. Имени жреца в прослушанной Самсоновичем тираде не прозвучало вообще. Тупара сегодня убывает на Анна Тарау. «Но вернется же?» «Ну, вот тогда и посмотрим. Что еще у тебя?» «У меня, Сергей Самсонович...» Алан с дерзким спокойствием глядел в глаза начальству. «Складывается такое чувство, что вы не совсем ясно понимаете смысл моего здесь пребывания. Выучить язык — чепуха. А вот определить его место среди прочих языков — это действительно важно. Вам ведь и самому хотелось бы знать, на котором мы свете». «Довел, короче, до белого коленя». Сергей Самсонович бросил газету на раскладной столик и надолго задумался. Похоже, дело Атлантиды затянется как минимум на полгода. Далее суд. Обоих соучредителей и тех замов, что имели неосторожность ставить подписи на денежных документах, естественно, закроют лет этак на 8. Дело тут уже утратит актуальность. кинутся искать новую сенсацию, новых козлов отпущения. Да и те, кто сажал к тому времени, тоже во что-нибудь влипнут. не могут не влипнуть, потому что нет у нас безгрешных, тем более если к греху осторожненько так подтолкнуть. Вот тогда-то он и вернется. Ну, не на белом коне, разумеется, но и не с повинной. С кем надо поделиться, и, учитывая изменившиеся обстоятельства, предстанет этакой жертвой коррупции. Каковой отчасти и являлся. Если только будет чем делиться. Пару дней назад от тучности и старости скончался великий вождь эду Ари. Наследовал ему, как и предсказывал Игорек, младший сын Итии. Жрец Тупара намеревался отплыть сегодня на Анна-Тарау для участия в коронации. Или что у них там? Многое, ох, многое зависело от этого его путешествия. Сергей Самсонович метнул недовольный взгляд через правое плечо. Влад, как всегда, был на месте. «Почему так долго?» – Негодующе вопросил хозяин острова. «Макияж наводит». «Да вон уже летит!» Крутая бровь взмыла изумленно и угрожающе. «На вертолете?» «Ну да». «С ума посходили!» — Рявкнул Самсонович, поворачиваясь к ординарцу всем корпусом. «Мало вам было того хрыча! А ну как тоже коньки откинет!» «Тупара!» — Влад позволил себе простецкую улыбку. «Да его бананами не корми, дай на комарике прокатиться!» Сергей Самсонович нахмурился и выглянул из-под тента. Собственно, перелетом это назвать было трудно. Игрушечный геликоптер перепорхнул с сувенира на Герера, как стрекоза с одной кувшинки на другую. Высадил жреца и тут же ушел в сторону малолюдного нынче Уну. Не иначе водку повез. Тупара сиял. Дитя малое. Даже раздраженно сдвинутые брови вечернего божества не могли унять его восторга. Сехеи Массона» — так звучало в местном произношении имя отчества бывшего президента Атлантиды — С помощью Влада долго втолковывал опьяненному кратким полетом жрецу, насколько серьезная ему предстоит миссия. Передать своему воспитаннику благословение богов, пригласить его на сувенир и, самое главное, намекнуть насчет жемчуга. Тупар окивал, блаженно улыбаясь. «Близко больше не подпускать к вертолету!» – процедил Самсоныч. «Проводи до каноэ». Повернулся и двинулся в сторону тента. где его уже ждал с какой-то бумажкой в руке радист Лёха. С Анна Хиу передали, Сергей Самсонович. Геологическая экспедиция радировала, что найдены скудные залежи полиметаллов и железной руды. Досадливо вздохнув, Самсонович вернул бумагу радисту. «Да нахрен они ему эти полиметаллы! В данный момент его интересовал только жемчуг, желательно черный. Опустился в шезлонг, взял со стола газету. И о чем же там еще пишут, кроме Атлантиды? Эхо взрыва, что хранилось на складах братьев Аслановых. Это-то еще что за чертовщина? В изумлении Сергей Самсонович прочел пристранную статью. Склад Аслановых взлетел на воздух, повреждены соседние здания. По предварительным прикидкам, в складских помещениях хранилось около сотни килограммов взрывчатых веществ. Оба совладельца задержаны по подозрению в подготовке теракта. Странно. Очень странно. Сергей Самсонович хорошо знал старшего Асланова и готов был голову дать на отсечение, что братьев подставили. Кто? Да наверняка те, кому по зарез был нужен чеченский след. Однако нет худа без добра. У торгового дома Челканова стало в итоге одним конкурентом меньше. И конкурентом, надо сказать, серьезным. Вспомнив про Игорька, Сергей Самсонович впал в тоску. «Ох, не потянет Игорек!» «Ох, не справится! Мужик, конечно, хитрый, отчаянный, но тут ведь одной хитрости мало. Сметка нужна». Каноэ с ту парой на борту уже миновала проход в бурунах. Влад шел обратно. «Газеты собери и сожги», — буркнул Сергей Самсонович. «А с Игорьком ты, значит, сегодня так и не встретился?» «Не было его», — сказал Влад, сгребая газеты в охапку. Костик сказал, куда-то по делам увеялся. Они сейчас в новый офис переезжают». «Ну, а с виду так, как там вообще?» «Да вроде все путем. Костик говорит, круто капуста пошла». Сергей Самсонович сдвинул брови и с недоумением взглянул сначала в морскую даль, потом на Влада. «Какая капуста?» – раздраженно осведомился он. «Ему еще до капусты, как до Китая, пешком. Пускай сперва на ноги поднимется». «Так а я чего?» Это Костик. Тоже мне эксперта нашел, Костика. Да, теперь вся надежда на ту пару. Раскрутит он мальчонку насчет жемчуга, значит, есть надежда. А не раскрутит, тогда и торговый дом Челканова не выручит. Не пьющих было двое. Лингвист Алан и астроном Стас. Пьющих тоже двое. Андрей и картограф Марек. Дело происходило на Геррера, все в той же кокосовой рощице близ многострадального святилища. «Разбавленный предпочитаете, или как?» Великосветский осведомился рослый курчавый морек. «Давай не разбавленный», — сказал Андрей. Морек размазал по выпуклой щеке присосавшегося москита и с сожалением прицокнул языком. «Надо же, досада какая, а я уже разбавил». «Давай разбавленный», — безразлично сказал Андрей. Широкоплечий красавец Алан спилил ножом верхушку молодого кокосового ореха, передал его астроному и принялся вскрывать второй. «Ну, а все-таки», — молвил он, обращаясь к Андрею, — «с чего вдруг такая откровенность?» «Я же сказал, выпить хочу». «То есть все, что ты нам сейчас сообщил, стоит ровно 200 граммов разведенного спирта?» «То есть все, что ты нам сейчас сообщил, стоит ровно 200 граммов разведенного спирта?» «Да», — буркнул Андрей, принимая кружку из волосатых ручищ морека. «Ваше здоровечко!» Картограф учтиво приподнял свою кружку. Чокаться, однако, не стал. Вопреки кавказскому происхождению, разбойничей внешности и леденящим душу замыслом, лингвист Алан был интеллигент до мозга костей. Он подождал, пока пьющие закусят, и лишь после этого продолжил дознание. «Откуда тебе стало известно насчет заложника?» «Случайно подслушал». И стукнул Игорьку, как бы про себя отметил Алан. «Хотел стукнуть», — согласился Андрей. «Но остановила совесть», — все так же тихонько молвил Алан. «Нет», — сказал Андрей, — «не остановила». Воистину, говорить правду было легко и приятно. Давно уже Андрей не чувствовал себя так хорошо. «Чего терять-то? В худшем случае убьют, в лучшем нальют еще». «А что тогда остановило?» «Ничего. Игорек слушать не захотел». «По-моему, он провокатор, ребята», — заметил Марек. Астроном молчал. Серые глаза за стеклами очков испуганно постреливали. «В чем смысл провокации?» — осведомился Алан. «Я имею в виду данные провокации». «Втереться к нам и стучать потом сом-сомычу!» Спирт прошел по жилочкам, ударил в голову. «Не, ребят!» — осклабившись, сказал Андрей. «Вот на это даже не рассчитывайте. Втираться я к вам не намерен. Выпили и разбежались». «То есть дело наше безнадежное? Я же говорю, провокатор!» — сказал Марек. «Запугать хочет. Или цену набивает». Лингвист Алан его как бы не услышал. Он ждал, что ответит Андрей. А тот не спеша закусывал. Ему уже было хорошо. «Ну, прорвались вы на ту сторону», — проживав лениво, молвил он. «С боем. Или там, я не знаю, с заложником. И куда потом? В правоохранительные органы? Ребята, там же Россия! Россия, а не Полинезия! Ну вот, представьте на секунду, а лазейки пронюхало государство. И что оно делает?» Причем немедленно. Оно эту лазейку засекречивает наглухо и нас вместе с ней. Это в лучшем случае, учтите. А то по уличной катастрофе нарыло и все дела. «А если шум поднять?» — с надеждой спросил астроном. «Любая психушка к вашим услугам», — глумливо заверил его Андрей. «Не, влипли вы, ребята, влипли. Да и я тоже. Нас же никто контракт подписывать не заставлял». «Есть такая штука. Осознанная необходимость называется». Алан внимательно разглядывал собеседника. Судя по всему, наружность Андрея его малость озадачивала. Этакий простачок, выпуклый иконный лобик, дурашливо отвешенная нижняя губа, голубенькие, горестно округленные глазки. Вдобавок, не будем забывать, что он был правой рукой Игорька. «Может, и впрямь провокатор?» «Черт тебя знает!» — искренне сказал он наконец. То ли ты шибко умный, то ли кого-то шибко умного наслушался. Андрей обиделся и молча ткнул кружку мореку. Тот также молча ее наполнил. Выпить, однако, было не суждено. Ожило, захрипело переговорное устройство. «Сувенир! Ответьте Геррера!» Андрей дотянулся до рации, поднес к губам. «Слушает сувенир!» — нагло ответил он. «Сидящие переглянулись», — говорил Сергей Самсонович. «Костик не появлялся?» «Сейчас пойду взгляну». «А ты где?» «Да я на другом конце острова». «А ну-ка бегом к лазейке!» Взорвался грозный сихея масона. «И чтобы на шаг от нее не отходил!» «Виноват!» Андрей бесстыдно подмигнулся бутыльником. «Бегу!» Выключил рацию и с сожалением отдал полную кружку мореку. «Рад бы, но на службе не употребляю. Так что еще сто грамм за вами. Как-нибудь в другой раз». Поднялся, сгреб амуницию и неровной трусцой устремился по тропке к противоположному берегу, где оставил моторку. Уже направив лодку к сувениру, Андрей сообразил, что в общем-то зря спешит. Мог ведь, ничем не рискуя и даже не греша против истины, доложить, что никакого Костика в глаза не видел. Разболтавшийся без начальства и работы, Тупара уплыл на Акулий остров, а Натарея тоже неизвестно где – Пятеро молодых мускулистых жрецов обсели плоскую, отдельно уложенную плиту. Столпившаяся вокруг стража с копьями бдительно следила за тем, как один из игроков сноровисто переворачивает ракушки. Тарея Обернулись, вскочили, склонились. Каждый в меру своего социального статуса. Но выбравшийся из лодки Андрей даже голову в их сторону не повернул. Пробежал прямиком к лазейке и сгинул с глаз. Жрецы-грузчики выждали для приличия пару минут, потом переглянулись и сели доигрывать. В подвале давно уже заливался звоночек. «Ах ты, черт! Надо же, как не вовремя!» «Слушаю! Спишь, что ли?» «Открываю!» — поспешно сказал Андрей, одной рукой перекидывая рубильник, другой — срывая с ремня рацию. «Сувенир вызывает Геррера! Сергей Самсонович!» Геррера молчал. Должно быть, Самсоныч отлучился, оставив по обыкновению рацию на столике под тентом из маскировочной сети. Перехлёстнутая швеллерами противопожарная перегородка уже шла вверх, открывая сначала высокие шнурованные ботинки и лежащий рядом с ними на бетонном полу черный продолговатый мешок, затем облаченную в камуфляж мощную фигуру Костика и, наконец, рыло в огневе. Рискуя проломить череп, Охранник с неожиданным для его комплекции проворством поднырнул под нижнюю кромку поднимающегося железного занавеса и ринулся к напарнику. Вырвал из рук рацию. Выключил. «Ты чего?» — В вконец оробел тот. Секунду Андрею казалось, что Костик его сейчас прикончит. Слава богу, обошлось. «Не шуми!» — с многозначительностью, от которой даже озноб пробрал, посоветовал охранник. Андрей моргал. «Так я же Самсонычу!» «И ему не надо!» «Спросит, скажешь, не было меня. Понял?» Но это вообще что-то неслыханное. Чтобы Костик, преданный Самсонычу как собака, и вдруг таился от своего хозяина. В голове не укладывалось. «Пойдем, поможешь!» Оба двинулись к черному продолговатому мешку. И чем ближе они к нему подходили, тем меньше нравились Андрею очертания этого мешка. Вернее, даже не самого мешка. а его содержимого. Снабженный замком молнией, как спальник, он, казалось, стоил в себе. Нет, не может быть. Что там? Вопрос прозвучал почти испуганно. Костик молча нагнулся, сдвинул замок, развел щель пошире. Из мешка Андрею заискивающе улыбнулся свеженький, прилично одетый покойник лет 30. Меж бровями усопшего запеклась аккуратная дырочка. На светлом лацкане тускло блеснул депутатский значок. В ушах возник предобморочный звон, и подвал поплыл, теряя очертания. Жмуриков Андрей за последнее время насмотрелся достаточно, но это ж все были туземцы. Он переждал нахлынувшую слабость и повернулся к охраннику. «А он кто?» Костик непонимающе уставился на Андрея, затем неторопливо запаковал груз. «Еще, что ли, один остров хочешь назвать?» Ворчливо спросил он. Но ну, не всем же такая честь, как тому бомжу». Нашел, чем шутить. Андрей облизнул губы. Самое страшное, мешок был стандартный. Чувствовалось, что таких мешков где-то изготовляют очень-очень много. «Это Игорек его?» Охранник насупился. «Игорь Юрьевич!» Недовольно молвил он. То ли ответил, то ли одернул. «Значит так. Ночью погрузишь в моторку и зарив. Слышь, только не с той стороны, где прибой. С подветренной. Понял?» Ночь выпала черная, без луны. Гладкий, как расплавленный битум, океан мерцал отраженным звездным светом, а кое-где и сам по себе. фосфоресцирующий планктон, очевидно. Сбросив жуткую ношу в кипящую пеной расселину, Андрей, оступаясь на неровной скользкой поверхности рифа, вернулся к моторке. Кто же он теперь? Второй по счету труп притопил. Эх, раз, еще раз. Все дело в количестве раз. Скажем, один раз это еще христопродавец. А если много? торговец. Отец, слышь, валяет, а я хороню. Отцепил якорь кошку, перебрался в лодку. Посидел, уронив плечи. Над Герерой шевелились световые щупальца прожекторов. Один луч лениво прошелся по периметру оттола. однако место, выбранное Андреем, заслоняли сразу несколько островков. Тем не менее, тьма слегка рассеялась, и Андрею показалось на миг, что с той стороны метрах в ста от рифа маячит высокопалубный боевой катамаран. Всмотрелся, но луч прожектора уже пробежал дальше, и снова стало темно. «Да, видимо, показалось». Хотел запустить мотор, как вдруг ожила рация. «Андрей!» — негромко позвала она голосом Алана. «Да!» — нутром почуяв неладное, также тихо отозвался он. «Выпить хочешь?» «Да!» «Тогда давай!» И рация умолкла. Почему-то он уже знал, что переспрашивать не стоит. Ни о том, где состоится внезапная ночная выпивка, ни о поводе к ней. Эфир-то он для всех общий. Запустил мотор и в полной темноте направил лодку в обход сувенира Геррера. Каверзные места маршрута, мели, глыбы он давно уже знал на зубок. Для ориентировки достаточно было грохота бурунов слева. Несколько раз Андрея окатывала волнами ослепительного света, но тревоги на вышках одинокая моторка не вызвала. Прожектористы — свои ребята, зря закладывать не станут. Тем более, что интимный разговор с Аланом они наверняка услышали. Кто плывет, зачем плывет замнем для ясности. Сойдя на песок базового острова, Андрей вогнал поглубже якорек и ощупью двинулся по тропинке к развалинам святилища. Выяснилось, кстати, что ночью москиты достают здесь еще сильнее, чем днем. Алан и Марек ждали его возле самой воронки. Андрей чуть было со слепу не налетел на широкую грудь осетина. «Тише ты! Не так темпераментно!» — шепнул Алан. «Идем!» Втроем они отошли в дальний конец развороченной взрывами каменной платформы. Фонариков не включали. «Не буду скрывать, Морек был против этого разговора», — полушепотом сообщил Алан. «Я и сейчас против», — хмуро уточнил Морек. «Тем не менее», — продолжал Алан, — «по всем раскладкам выходит, что ты не подсадной». «Спасибо», – тихонько огрызнулся Андрей. «Помолчи. Времени на пикировку у нас просто нет». «Суть предложения такова. Сегодня ночью мы рвем когти. Решай». «Идите вы к черту. устало сказал Андрей. «Даже если я вас проведу на ту сторону, дальше что?» «Грузовой люк заперт снаружи. На малом – кодовый замок». «Кода я не знаю. Если взрывать, вся округа сбежится. Ментов вызовут». «Вам это надо?» «Ты не понял», — терпеливо молвил Алан. «Рвать когти туда, откуда пришли, мы не собираемся. Ты же сам недавно все очень правильно изложил. Но ну подумай, кто подписывает такие контракты от хорошей жизни? Дома у меня долг и включенный счетчик. Марека тоже как-то там подставили. Возвращаться нам смысла никакого». «А куда ж вы тогда намылились?» «На Анатарау? Вас там в 6 секунд вычислят». «Ну зачем же обязательно на Анатарау? Есть еще Тарамингу. Там, кстати, для нас уже святилище построено. Им, знаешь, тоже боги по позарез нужны. Думаешь, я просто так с пленными общался?» «То есть вы это давно уже задумали?» «Я давно, а остальные обо всем узнали полчаса назад. Даже так, трое из остальных. Ну, решай, решай». «Нет», — сказал Андрей. «Да», — сказал Алан. «Если мы тебя не заберем, завтра Сом Сомычу станет известно о твоей болтовне. Как полагаешь, что он с тобой за это сделает?» «Сам ему скажешь», — с презрением осведомился Андрей. «Нет, просто в прошлый раз среди нас был стукач». «Опять ты?» — чувствовалось, что Морек поморщился. «Что ты из себя бурцево строишь? Тоже мне неутомимый охотник за провокаторами». «Мне очень жаль, Марек», — Со вздохом отвечал ему Алан. Но это так. Помнишь, я рассказывал, что нашел жучка. А позавчера я стащил из бывшей палатки Игорька транзистор. И с помощью этой нехитрой аппаратуры прослушал все разговоры сомсомыча под тентом. Стас, тихо, цыкнул Алан и, помолчав, да. Стас, за душу гада, Марек захрипел. Да тихо ты черт! Ему и так теперь башку свернут. за то, что не уследил». Андрей молчал. Стало страшно. Вспомнились черный мешок, заискивающая мертвая улыбка и аккуратная дырочка во лбу. Ночью погрузишь на моторку и зарив. Только ослышь не с той стороны, где прибой. С подветренной, понял? «Горловина пристрелена», — Сипла напомнил он. «На уну два миномета». «Так а мы и не пойдем через горловину», — Каноэ ждет нас с той стороны Атолла. Вот оно что. Стало быть, не показалось. Стало быть, в самом деле маячил в черной, как смоль, ночи за кромкой рифа огромный боевой катамаран. — А нафиг я вам сдался? — в тоске спросил Андрей. — Мне, — напомнил Алан. Моряк был против. Остальные тоже. — Жалко мне тебя, Андрей. Ты, милый мой, до первой заварухи живешь. «У тебя этакая, знаешь ли, роковая печать во лбу». О том, что жрецам Натара Амингу для полноты счастья был необходим кто-то из утренних, контрактников туземцы почему-то причисляли к вечерним, лингвист, разумеется, умолчал. В черной пальмовой кроне кто-то зашуршал, заворочился, и все трое резко обернулись. Торопливо клацнул затвор. Секунду было тихо. Затем тот, что сидел на пальме, с шумом сверзился по стволу. Просияла пара наглых зеленых глаз, а в следующий миг их владелец уже исчез в развалинах. Каким образом коты ухитрялись перебираться с сувенира на Геррера, до сих пор представлялась загадкой. Не вброд же, в конце-то концов. Заговорщики выждали еще немного. Шуршали пальмы, ныло комарье. «Какая заваруха?» – хмуро спросил Андрей. «Самсоныч же сказал, никаких авантюр, никакой пальбы». «Как будто от него что-то зависит», — Алан усмехнулся. «Ты представь, когда каждый, даже самый тупой охранник, поймет, наконец, что никого с этого тола живым не выпустят и никому ничего не заплатят. Представил? Так что когти отсюда надлежит рвать заранее, пока не поздно. И не в лазейку, а как можно от лазейки подальше». «Не заплатят? Почему не заплатят?» «А кто будет платить?» Контракты мы все заключали с Атлантидой. А Атлантида навернулась. «Откуда знаешь?» «Из газет», — сухо сообщил Алан. Владик газеты жёг, но и не отказал в любезности, дал почитать.